Глава 3. Исчезновение адмирала. Сигма-агент Джерри Клиф. Я злилась, просто безумно злилась и поддавала топливо, чтобы как можно быстрее покинуть радиус действия инфосети безымянного. Из-за каких-то формальностей Элизабет потребовала, чтобы я целых 4 дня провела на борту флагмана. Всё это время я сдавала Дурацкий психологический тест и доказывал свою полную неадекватность, а также подтверждал физические нормативы. По большому счёту, я могла бы покинуть борт без имённо в тот же день, как прилетела. Но я понимала, что это дало бы лишний повод для расторжения договора. И главное, всё это время я не могла связаться с Дараном, ведь прекрасно понимала, что особый отдел обязательно перехватит сообщение или видеозвонок. Компьютер, насколько далеко мы уже отлетели? Приблизительно полмиллиона километров. Впервые за последние 90 с лишним часов, впервые за последние 90 с лишним часов я позволила себе расслабиться, облегчённо выдохнуть и откинуться на спинку кресла. Контакт адмирала Ноары. Вызов. Минуту, соединяю. Несколько секунд в небольшой рубке раздались сплошные помехи. Повторяю попытку соединения. Вновь сообщил бортовой компьютер, но я перебила. Компьютер переключись на лично зашифрованный канал адмирала. Соединяю. Пик-пик-пик. Плохое причувствие, тугим клубком свернулось в груди, подняла свою треугольную морду и по-змеиному зашипела, совсем как помехи связи. Почему адмирал не отвечает? Компьютер, пока я была на безимённом, кто-то оставлял для меня сообщение. Проверяю. «Да, есть одна аудиозапись от контакта Тайлер Делоне. Прочитать слух?» «Давай». Я растерянно прикусила щеку. Дарын не оставил никакой информации. «Странно, на него не похоже. Может, Лер в курсе?» «Джерри, привет!» Небольшое пространство шатну наполнилось да нельзя довольно звонким голосом Тайлера. «Ха! Ты мне проспорила бочонок шоколадного фисташкового вооруженного!» Я выиграл, представляешь? Выиграл гонку на истребителях у четырёх курсников. В общем, ждёт тебя посылку. И да, сладкое здесь в дефиците, так что замаскируй мороженое под что-нибудь несъедобное, чтобы у меня был шанс донести его до каюты. А, да, чуть не замвёл. Прикладываю расчёты. Я на днях попытался облегчить свой аэрокар с помощью карбоновых стержней, но из-за изменения веса к швархам полетел. Антиграф Я никак не могу подобрать компенсирующий коэффициент. Посмотри, пожалуйста, как будет минутка. Скучаю по вам с отцом. Передай ему привет от меня. Я улыбнулась уголком рта. Скучаю по вам с отцом. Как-то так само собой вышло, что после первого задания Дарыны я продолжила поддерживать отношения с его сыном, шутливой пори, небольшая помощь в математических дисциплинах, консультации На тему апгрейда его гоночного аэрокара как-то так все закрутилось и завертелось, что Тайлер стал для меня больше, чем просто сыном владельца контракта. Даррен догадывался, что мы с Лером продолжаем общение, но ни разу меня не отдернул. И все-таки, скучая по вас с отцом, я машинально повторила эти слова. «Компьютер, как давно получено это сообщение?» «Два дня назад». Бестрастно ответила электроника. Ясно, выходит, Дарен не мог отправиться в академию, потому что он обязанно навестил бы сына, но тогда куда он полетел и почему не предупредил? Почему не отвечает на зашифрованный канал? Паника царапнула изнутри острыми когтями, оставляя мелкие носонящие ранки. За все эти годы я ни разу не оказывалась в подобной ситуации. Да, бывало, что Дарен был «Недоступен по связи, но он всегда предупреждал меня о том, что ему придется выключить и коммуникатор, и передатчик с зашифрованным каналом. Я силой воли заставила себя глубоко вдохнуть и выдохнуть, унять ускорившееся сердцебиение. Надо мыслить логически. Накануне моего отъезда Даррен встречался на цварге с вышедшим в отставку адмиралом Даймондом Даффи». Он невероятно, что внезапное исчезновение Дарына связано с каким-то дружеским поручением бывшего коллеги. И что теперь, лететь над Цвар, я мотнула головой и не теряя ни секунды, отдала приказ компьютеру. Контакт Адмирал Даймонд Дафи, вызов. Прошу прощения, но в вашей базе данных нет контакта с таким именем. Ровно так свался искусственный интеллект. «Да, все верно, откуда у меня контакт с Варга, с которым я ни разу в жизни не встречалась. Но какой бы Сигмой я была, если бы не сделала резервную копию индивидуальных номеров с коммуникатора Дарена?» «Распакуй резервную копию контактов адмирала Нуаре. Он должен быть там. Минуту. Соединяю». На этот раз, буквально десять секунд спустя, пространство шаттла озарил Варга, Голубоватый свет голограммы и передо мной возник высокий цварк с узким носом и высоким лбом, чересчур сухощавый для мужчины его расы, но при этом не лишённый внутреннего достоинства. Его идеально симметричные чуть витые рога поблескивали в ярком свете, также передаваемой голографией. И если бы не знание, что они искусственные, я бы никогда не поверила в то, что он потерял самое главное. Для цварга ценность. «Кто это?» Достаточно жестко спросил Даймонд. И я поняла, что разговор будет нелегким. «Доброе время суток, адмирал Даффи. С вами связывается личный адъютант адмирала Нуаре Джерри Клифф. Я бы хотела...» Мужчина нахмурился. «Джерри Клифф? Не помню такого козета в Академии космического флота. Какого вы года выпуска? Какое звание до получения данного статуса?» Я запнулась и прикусила губу, не зная, как ответить на ворох озвученных вопросов. Неужели Дарен за все 3 года ни разу не обмолвился Даймонду, что у него появился личный дьютант? Я настолько привыкла, что Дарен представляет меня всем новоприбывшим кадетам именно дьютантом, но у меня не возникло и мысли о том, что Бутон может забыть сообщить об этом коллегам или друзьям. собственно, с какой стати он должен был это делать? Тут же едко возмутился внутренний голос: "Ты ему ни жена, и даже не любовница, чтобы он рассказывала тебе, кому ты ещё. Джерри, не забывай, что ты на него работаешь, а не наоборот". Несколько секунд я раздумывала над ответом. Сообщить посторонним гуманной датой о том, что я не просто помощник в рамках Космофлота, а сигма-агент без разрешения Дарына я не имела права, но и врать в данной ситуации не хотелось. Прошу прощения, возможно, я ввела вас в заблуждение, адмирал Дафи. Я не заканчивала академию. Не заканчивали? Может, у вас есть учёная степень? Нет, сэр. Учёной степени у меня тоже нет. Не полны минут Diamond внимательно рассматривал меня, затем кашлянул, в кулаки Prienius. Но ну, ладно, Jerry Cliff. Меня в целом не интересует, за какие такие заслуги Дарн сделал вас эдютантом. Я слушаю, зачем вызываете. На языке осела горечь от фразы «за какие такие заслуги?» И хотя абсолютно в каждом наборе кадетов обязательно находился какой-то умник, который непременно отпускал весьма двусмысленные фразы на тему того, что я незаконно занимаю место адъютанта, этот непристойный намек со стороны адмирала Даффи стал глубоко неприятен. В чем я остро осознала, неприятен не потому, что умолял мою репутацию отнюдь, Какая репутация может быть у Сигма-агента? Неприятен, потому что он отбрасывает тень на Адмирала Нуаре. Однако, несмотря на все это, я сделала над собой усилие и вежливо продолжила разговор. Адмирал Дафик, так вышло, что я на несколько дней была вынуждена покинуть Адмирала Нуаре, а сейчас, когда вернулась, не могу установить с ним связь. «А я при чем здесь?» – удивился Цварк. Насколько мне известно, вы были последним, с кем виделся Даррен, до того, как исчезнуть. Возможно, он сообщил вам о своих планах, где его можно будет найти в ближайшее время. А, это... Даррен уже давно хотел спустить пар и сгонять на Туррин. Точно-точно, я сейчас вспомнила. Он что-то говорил об этом, даже звал с собой. Я почувствовала, как щекам приливает кровь. Спустить пар? Это он сейчас вообще о чем? Видимо, изумление вперемешку с непониманием так откровенно. Читалось на моем лице, что Даймонд решил просветить молодую за хухурю. «Видишь ли, Джерри, у нас у мужчин есть свои потребности». На Турини помимо казино и отелей есть <смех> определённого рода заведения с натуральными женщинами на любой вкус: мы, как никак, цварги на родной планете, явный демографический перекос. В рамках космического флота, ввиду высокого положения, искать пассию было бы не совсем правильно, а ночные бабочки на Турини «Самое оно, чтобы снять напряжение без нежелательных последствий огласки, был бы я чуть моложе, составил бы Даррену компанию». Чем дольше я слушала Даймонда, тем больше убеждала, что совершила огромную ошибку, созвонившись с ним. Внутри росла тщательно сдерживаемая волна возмущения. «Зачем он врет? Зачем поливает грязью мундир Даррена?» До да он никогда и ни за что на свете не опустился бы до того, чтобы пользоваться услугами ночных бабочек. Неужели это мелочная зависть от того, что дары на остался в космофлоте, а самому адмиралу Дате пришлось уйти в отставку? Слушая всё это, я чувствовала, будто бы даймонд выливает помои лично на меня. Тошнота резко подступила к горлу. Простите, сэр. приизнесла, тщательно подбирая слова. Я приношу извинения, что побеспокоила вас. Этого больше не повторится. Адъютант Клив, вы даже не поинтересуетесь у меня, в каком отеле Даррен предпочитает останавливаться? Густые брови голограммы высоко взлетели вверх. Он точно ожидал от меня какой-то определённой реакции я же понимала, что впустую теряю время. Этот сварк мне не даст никакой полезной информации о местонахождении Дарны. Это не имеет значения, адмирал Дафи. При всём моём уважении к вашему званию, я не верю, что адмирал Нуаре стал бы снимать ночных бабочек на Туринии или ещё где-то. Это сгу порвалось в норство различных раз. В итоге я выбрала самую нейтральную не в его характере. Откуда тебе знать, что в его характере, девочка? Сколько тебе лет? 20. Уверяю, Дарен просто щадил твои чувства и ловко скрывал свои маленькие мужские слабости. Ты ведь сама сказала, что была вынуждена на несколько дней покинуть адмирала. Наверняка он дал тебе какое-то срочное задание. В голове сама собой всплыла фраза, брошенная им перед моим отъездом, но я решительно откинула мысль, что Дарин хотел избавиться от свидетелей, чтобы спустить пар, как выразился Дафи. Тем временем собеседник продолжал увещевать: "Ты же понимаешь, что Дарин имеет ранг адмирала, а также репутацию героя. Он не может в открытую посещать Турин. Но такие выловки, как и любому мужчине, ему остры не обходимы. Я, конечно, сочувствую тебе, Джери. Ты наверняка так и множество молодых кадеток поуши влюблена в него, но дары интересуют куда более опытной женщины. Уверен, чтобы пощадить твои нежные чувства, адмирал Дафи я не выдержала даже если Дарн и дал мне какое-то задание, я не верю, что это сделал специально, чтобы прикрыть таким образом поход по борделям. Я не знаю, что руководит вами и что вы так старательно пытаетесь убедить меня в обратном, но адмирал Дугарей никогда не пал бы так низко, и дело не в том, какой ранг он занимает в космофлоте, какая нашивка у него на кителе. Дело в сугубо личностных, моральных качествах. Я чувствовала, что от этой речи мои щёки неприлично раскраснелись, а сама я наверняка выглядела далеко не самым идеальным образом. Всё-таки, несмотря ни на что, этому цваргу удалось вывести меня из себя. Несколько секунд адмирал Дафь внимательно на меня смотрел, прищурив глаза, он будто искал на моём лице что-то одному ему известное. Мне безумно хотелось бросить вызов. Кончики пальцев буквально зудели. Но я понимала, что это будет выглядеть оскорбительно. Я сигма-агент Даррена, а значит, должна считаться с его привязанностями. Дружба с Даймоном ему совершенно точно дорога. Как следствие, я не имею права проявлять неуважение к последнему. Пусть Тайлер ошибся с выбором друзей, ему простительно. В конце концов, у него даже по меркам цваргов Тот момент не сформировалась полностью урага, но Дарен, он же чувствует ложь за версту и способен уловить эмоции и эмоции за стенкой. Как такое вообще возможно? Удивительно, наконец выдал Цвар. Что удивительно? уточнила Ели, сдерживая закипающее негодование. Твоя реакция, ты проявила не заурядный ум и веру в адмирала Нуаре. Хотя я чётко отправил тебя на Турин и даже объяснил мотивы и любой другой дютант на твоём месте уже развернулся бы и мчался на эту планету, ты же не просто усомнилась в словах старшего по званию, но ещё и высказалась об этом слух я восхищён гнев, который готов был вот-вот выплеснуться через край бесследный исчез. Я с протяжным выдохом помассировала виски. Итак, адмирал Дафи, полагаю, это была проверка. Естественно, Цварк расплылся в широкой улыбке. И ты её с блеском прошла. Признаться, я даже приятно шокирован твоими ответами. На моей памяти ещё никто так не защищал честь Дарена. Прекрасно, просто прекрасно. Оказывается, адмирал Дафи тот ещё шутник. Би рос свои слова обратно. Теперь я больше не удивлена, что у них с Дарыном сложилась крепкая дружба. Могу я поинтересоваться, зачем вы устроили эту проверку? Дарен много раз говорила своему адетанте Джерри Клиф: "Но я понятия не имел, как ты выглядишь. Хотел убедиться, что ты это ты, знаешь, эти ушлые кадеты". Какие только способы не изобретали, чтобы обратить на себя его внимание. Вот как, прося соединить меня с контактом из списка адмирала Нуаре, я действительно об этом как-то не подумала. Я-то была уверена в том, что вызов примет Даймонд Дафи, а тот в свою очередь никак не мог проверить мою личность. Что ж, оригинальный способ, надо будет взять на заметку. Теперь, когда вы убедили, что я действительно та, за кого себя выдаю, «Не могли бы вы вновь ответить на мой вопрос?» «Адмирал Нуаре не сообщал вам свои координаты». На этом вопросе лукавая улыбка вмиг сползла с лица Даймонда. «Он тебе ничего не говорил? Иначе бы я не спрашивала». Голограмма нахмурилась, покачала головой. «Даррен самый обязательный и ответственный среди всех адмиралов советом. Джерри, не стоит тебе в это впутываться». Если он тебе ничего не сказал, значит, он посчитал, что так надо. Я почувствовала себя гончей, взявшей след. Адмирал Даффе, позвольте мне самой решать, что делать. Он вам что-нибудь говорил? Голограмма Даймонда посмотрела на меня укоризненно. Ты же знаешь, что Даран никогда бы не стал разглашать секретную информацию. Но у меня есть догадка. Вселенная Как же можно так медленно отвечать на вопросы? Не удивлена, что в плену ему спилили оба рога и выдрали шипы с хвоста. И и я думаю, что единственный, кто может пролить свет на то, где сейчас находится Дарн, это генерал. Но очень настоятельно не советую с ним связываться. Закончил адмирал Даффи с металлическими нотками в голосе. «Джерри, слышишь, дождись адмирала Нуаре!» «Что-то мне подсказывало, что я знаю имя того генерала. Генерал Ганзар Айрик Кэстер?» Произнесла не столько вопросительно, сколько утвердительное. Неподдельное изумление, мелькнувшее на лице Даймонда, стало лучшим ответом. «Джерри, я запрещаю тебе!» — послышалось с того конца провода, когда палец лег на кнопку прерывания связи. Словно во сне я щелкнула тумблерами двигателей. «Куда продолжить маршрут?» — услужливо спросил бортовой компьютер. «Главный филиал Академии космического флота». Процессор громко зашуршал, рассчитывая оптимальную путь скорости топлива. Я откинулась на кресло пилота, прикрыв ресницы. Судя по реакции адмирала Даффи, разговор с генералом предстоял не из легких. А тут еще и запрос в особый отдел на сигма-агенту за хухарю. Случайность или совпадение? А вдруг генерал посчитал меня заранее и подозревает, что я не захочу разрывать контракт с адмиралом Нуаре, потому решил... используйте его в качестве рычага давления. От мысли, что с дарыном могло произойти что-то серьёзное, меня затрясло, а руки заледенели. Очнулась лишь тогда, когда из-за крупной дрожи в пальцах с третьего раза не смогла попасть по кнопке колёсику климат-контроля, пытаясь увеличить температуру внутри шатла. Оптимальный маршрут составляет 3 астрономических недели с тремя остановками для дозаправки и пополнения пищевого блока. Четвёртый раз терпеливо повторил бортовой компьютер. 3 недели. Это как же далеко располагается филиал Академии? Вообще-то этот корабль, гости которого вы только что были, располагается далеко от расфедерации. Поправил компьютер, а я поняла, что последний запрос задала вслух. Решительно тряхнула головой и отдала следующую команду. Оптимальный маршрут не годится. Прокладывай самый быстрый. Напищу для меня ориентироваться не надо. В общем-то, как и счедить двигатели этого корыта, закладывай использование максимальных мощностей. С учётом внесённых изменений маршрут составляет 8 астрономических суток с одной остановкой для дозаправки и использовань кротовой норы космофлота. Подходит. Прокладывай с командой